Екатерина с самого царствования стала принимать меры к прекращению вольного перехода малороссийских посполитых. По указу 1763 года крестьяне могли покидать землевладельцев, только получив от них отпускные свидетельства. Землевладельцы, разумеется, затрудняли получение этих свидетельств, чтобы удержать крестьян на своей земле. Наконец, землевладельцы,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 Скоро это распоряжение распространено было и на губернию Харьковскую, счастью Курской и Воронежской. Таким образом, более миллиона посполитых крестьян, записанных в